Глава 18. Налаживание отношений. Решение обычных проблем во взаимоотношениях. Теперь, когда вы кое-что узнали о пяти секретах эффективного общения, вы будете пользоваться этими приемами для решения обычных проблем во взаимоотношениях, с которыми большинство из нас сталкивается каждый день. Возможно, у вас есть подруга, которая бесконечно жалуется, но не слушает ваших полезных советов, или у вашего коллеги слишком высокое самомнение, или у вас упрямый и ленивый муж, который совсем не помогает по дому, или какая-то родственница всегда настаивает на своем, или ваша ревнивая сестра вечно вас критикует». Вы обнаружите, насколько полезными могут быть пять секретов эффективного общения во всех этих ситуациях, но отдельные приемы будут особенно важны в конкретных ситуациях. Однако не существует простых формул или хитроумных приемов, способных решить все проблемы общения. Специфика приемов будет отличаться от ситуации к ситуации. Пользуясь журналом взаимоотношений, вы имеете в руках мощный, гибкий и системный метод анализа и решения практически любого конфликта с кем угодно. Всегда начинайте с того случая, который закончился неудачей. Запишите, что этот человек вам сказал, и то, что ответили вы. В этой главе имеются частично заполненные журналы взаимоотношения по многим проблемам и пока вы слушаете книгу, мы вместе постараемся заполнить их до конца. Когда мы будем выполнять задание на ступени 5, я попрошу вас написать более эффективный ответ, используя 5 секретов эффективного общения. После каждого предложения вы должны записать, какой прием использовали при изложении, используя аббревиатуры, озвученные ранее. Например, в конце предложения можете написать ОП, что означает обезоруживающий прием, или ЧС, что означает чувственное сопереживание. Свободно применяйте сразу несколько приемов в каждом предложении. Когда закончите каждое упражнение, я поделюсь с вами своими соображениями и скажу, что мог бы сказать я в такой ситуации. Настоятельно советую во время прослушивания книги выполнять упражнения письменно. Этот опыт окажется бесценным, когда вы начнете работать над своими собственными проблемами. Как справиться с нытиком? В общении с нытиками, которые постоянно жалуются, почти всегда совершается несколько ошибок. Слушающий дает советы или пытается помочь или подбодрить нытика. Такое поведение обречено на провал. Нытик будет продолжать жаловаться. А знаете почему? Потому что те, кто любит жаловаться, не нуждаются ни в каких советах, помощи или подбадривании. Они не просят о помощи в проблеме, на которую жалуются. В большинстве случаев они хотят, чтобы их просто выслушали, чтобы вы поняли, о чем они ноют, согласились с их переживаниями признали, что их жалобы обоснованы им также надо знать что кто-то о них заботится. Именно поэтому при общении с безнадежными нытиками важно применить обезоруживающий прием мысленное и чувственное сопереживание, а также поглаживание. Эти приемы оказывают волшебное действие умело пользуясь ими можно остановить поток жалоб почти мгновенно потому что нытик наконец-то почувствует, что его кто-то слушает. Но для того, чтобы научиться отвечать достойно, необходимо поучиться. Пациентка по имени Трейси сказала мне, что отстранилась от своего престарелого отца, как и остальные его дети. Он всем надоел и прожил одиноко многие годы. Из чувства долга Трейси иногда посещала его, Однажды, приехав, она спросила, как дела, и он ответил, старею. Трейси стала совестно и обидно, но она игриво заметила. Мы все потихоньку стареем, не так ли? На что отец ответил, но некоторые из нас умирают. Трейси разозлилась, потому что точно знала, что здоровье у него отменное. Она объяснила, что именно так отец всегда разговаривал с детьми. И это был яркий пример, почему она его избегала. Ей не нравилось чувствовать себя виноватой и терпеть его бесконечные жалобы при каждой их встрече. Давайте проанализируем эту ситуацию. Когда Трейси спросила отца, как дела, тот ответил «старею». Она ответила «мы все потихоньку стареем, не так ли?» Можно ли назвать ответ Трейси примером хорошего общения? Нетрудно понять, что ее ответ – пример плохого общения. Она не почувствовала, что переживал ее отец, не выразила своих чувств и никакого уважения. Последствия ее ответа также очевидны. Он вызвал новую жалобу, потому что она не слушала. Она просто отстранила своего отца, поэтому он ответил но некоторые из нас умирают. Подумайте о более эффективном ответе, используя пять секретов эффективного общения. Что могла бы ответить Трейси на слова отца «старею»? Запишите ваш исправленный ответ на отдельном листе бумаги, перед тем, как продолжить слушать книгу. При изложении не забудьте в конце каждого предложения указать использованные вами приемы аббревиатурами. Ступень 5. Исправленный ответ. Вот что написала Трейси, когда выполняла задание на ступени 5 своего журнала взаимоотношений. «Папа, ты прав. Оп. Ты не становишься моложе, и я уверена, что это не доставляет радости. МС. Оп. ЧС. Мне больно слышать, что ты плохо себя чувствуешь. Яч. П. «У тебя проблемы со здоровьем?» «В. Тебе пришлось нелегко в последнее время?» «В». Что бы он ни сказал в ответ, Трейси может ответить в том же плане, стараясь применить обезоруживающий прием. Допустим, он произнес «О, мой артрит снова меня мучает, но врачи ничего не хотят слушать. Если ты старый беден, им бы только избавиться от тебя поскорее». Что еще могла бы сказать Трейси? Папа, вижу, что ты несчастен. ЧС Оп. Артрит ужасно болит, а врачи бывают такими бесчувственными, особенно когда ты старый и больной. МС Оп. ЧВ Ужасно, когда врач хочет от тебя поскорее избавиться, даже не взглянув на тебя. ЧС Оп. Ты заслуживаешь лучшего. П. Многие из нас боятся, что если мы признаем справедливость слов нытика, то он будет жаловаться еще больше. На самом деле происходит обратное. При умелом использовании обезоруживающих приемов нытик почти всегда перестает жаловаться, чувствуя, что вы его слушаете. Я часто демонстрирую этот феномен в ролевых играх. Я прошу добровольцев сыграть роль нытика и на что-нибудь пожаловаться. Например, «Меня никто не любит» или «Жизнь невыносима». После каждой жалобы я просто нахожу в ней что-нибудь справедливое. Если это упражнение выполняется с подругой, вы заметите, что у нее пропадает всякий интерес и желание продолжать жаловаться. Действует как по волшебству. «Нытик» «Меня никто не любит» «Вы» ты прав, ты заслуживаешь больше любви. Оп. П. Нытик. Мой муж проводит больше времени в интернете, чем со мной. Кажется, он не вылезает из порносайтов. Вы. Да, здесь ты можешь быть права. Оп. Многие мужчины пользуются порносайтами и не обращают внимания на жен. Оп. Это должно быть ужасно. ЧС. Нытик. У меня так разболелся геморрой. Вы. Как ужасно, ЧС. Геморрой должно быть ужасное заболевание. П.О. Нытик. Пробовала одно средство, но не помогло. Вы. Что там говорить? От одни убытки. Оп. Попробуйте выполнить данное упражнение с подругой. Это откроет вам глаза на многое. Когда будете играть роль нытика, обратите внимание на то, что практически невозможно продолжать жаловаться, если собеседник умело использует обезоруживающий прием и охотно с вами соглашается. Такой подход может радикально изменить ваши отношения с нытиками. Кажется, что они чего-то требуют от вас, потому вы можете обидеться, расстроиться, почувствовать себя виноватым и запаниковать. Затем вы пытаетесь им помочь, подбодрить или дать совет в надежде, что они замолкнут и перестанут жаловаться. Но это никогда не помогает. По сути, вы тоже чего-то от них требуете. Вы хотите, чтобы они послушали ваши добрые советы и перестали видеть мир в черном цвете. Вы постепенно втягиваетесь в борьбу и оба расстраиваетесь, потому что никто из вас не получает того, чего хочет». Как только вы понимаете, что нытики не ищут совета или помощи, решение проблемы упрощается. В большинстве случаев они просто хотят, чтобы вы их выслушали, показали свое участие и согласились с их жалобами. Если вы будете вести себя так, то в 99% случаев нытье прекратится. Это может вас удивить. Вам покажется, что вы не сделали для нытика ничего особенного, но на самом деле вы дали ему именно то, что ему было нужно. Чувство, что его поняли и позаботились о нем. Как общаться с теми, кто слишком высоко себя ценит? Люди, которые очень высокого мнения о себе, чрезвычайно трудны в общении. Они могут быть требовательными, ранимыми, эгоцентричными и враждебными. Они сильно превозносят себя и унижают других людей. Некоторые психологи считают, что люди с такими качествами характера страдают нарциссизмом. Приведем несколько характерных для нарциссов признаков. Они питают слабость к лести. Они чувствуют себя выше других. Они легко ранимы и не выносят критики, неприязни или неуважения. Они чрезвычайно требовательны и используют других в своих интересах. Как правило, они обаятельны, харизматичны и знают, как заманить вас в свои сети. Если вы знаете секрет взаимодействия с нарциссом, то это общение не составит вам никакого труда. По сути, их почти сразу можно приручить, но только если вы знаете секрет. Как это сделать? Здесь пригодятся все пять секретов эффективного общения, но главный подход — это поглаживание. Почти всегда можно найти искренний комплимент. У каждого есть хорошие стороны, наряду с плохими. А нарциссы часто бывают талантливы или успешны. В них обычно легко найти что-то хорошее. Недавно в Далласе мне пришлось вести семинар для группы специалистов-психологов. Среди них был психолог Регги, с которым возникли некоторые проблемы, поскольку он оказался явным нарциссом. Казалось, он соперничал со мной, стараясь привлечь к себе внимание и взять контроль над группой. После каждого задания, во время ответов на вопросы, Регги поднимал руку с таким энтузиазмом, что мне ничего не оставалось, как спросить его. Затем вместо вопроса он начинал комментировать какую-нибудь из моих ошибок, сделанную мной на предыдущем занятии. Например, он говорил, «Вы совершенно упустили из виду такую чрезвычайно важную проблему, как стыд. Вы просто не можете работать с проблемными людьми, если не умеете справиться с проблемой стыда. Но вы даже не упомянули о стыде». Я понял, что затевать перепалку с реги бесполезно и решил попробовать то, что сам пропагандировал. Всякий раз, когда он меня критиковал, я обращался к нему, щедро снабжая свою речь поглаживанием и обезоруживающим приёмом. Например, я сказал, «Регги, вы абсолютно правы. Стыд, возможно, один из самых высоких барьеров на пути к доверительным отношениям. Рад, что вы затронули этот вопрос, и я просто должен был упомянуть об этом на последнем семинаре. Любая теория межличностных отношений, которая не затрагивает токсичной роли стыда, лишена очень важного аспекта. Регги обычно недовольно замолкал до следующего раза, когда все повторялось. Было видно, что он хотел всеобщего восхищения, чтобы о нем думали как о настоящем эксперте поэтому я продолжал поглаживать и обезоруживать его при каждой атаке. Я пытался играть роль его союзника, а не противника, но он постоянно был настороже. В конце семинара я предложил слушателям прокомментировать то, что они узнали, и рассказать, как помог им семинар в профессиональном и личном плане. Один за другим слушатели вставали и рассказывали о том, чему научились. Многие делали трогательные признания, со слезами на глазах. Я увидел, что Регги снова охотно поднял руку и подумал, «О нет, нет, он снова хочет окунуть меня в холодную воду». Сердце мое упало, но я вновь предоставил Регги слово. Регги встал и молчал почти минуту. Было видно, что он пытался справиться со своими эмоциями. В комнате наступила мертвая тишина. Наконец он произнес мягким голосом. Многие могли подумать, что во время семинара я рисовался. Мне трудно признаться, но всю свою жизнь я сражался с нарциссизмом. Мне всегда хочется быть правым, и веду я себя надменно в отношении других людей. В итоге я конфликтовал почти со всеми. Я считаю себя специалистом по взаимоотношениям, но трижды разведен. Если честно, я очень одинокий человек, но всегда ужасно стыдился признать это. Я хочу, чтобы доктор Бёрнс и все остальные знали, что это был лучший семинар в моей жизни. Моей благодарности нет границ. Общение с вами изменило мою жизнь». Он говорил это, заливаясь слезами. После семинара Регги попросил меня поговорить с ним несколько минут. Я никуда не спешил, поэтому мы говорили почти час. Разговор получился очень содержательным. Иногда ваш самый злейший враг становится дорогим другом. Давайте поупражняемся. Одна из моих соседок иногда сталкивается с женщиной по имени Мелинда, которая начинает действовать ей на нервы. Муж Мелинды и дочь во время интернет-бума 90-х годов прошлого века, заработали большие деньги. Моя соседка считает Мелинду чрезвычайно неприятной особой и не выносит встреч с ней, потому что она постоянно говорит о себе и своей семье и никогда не проявляет никакого интереса к кому-либо еще. Она объяснила мне, с Милиндой невозможно общаться. Она без устали хвастается. Вечно только «я, я, я». «Если мой муж заработал миллион долларов, то она обязательно должна напомнить, что ее муж заработал 20 миллионов. От нее просто тошнит, и она меня бесит. Не знаю, как вести себя с этой женщиной. Хотелось бы избегать ее, но мы члены одного кружка и всегда вынуждены быть вместе на всех днях рождения. Приходится с ней общаться». «Вообразите, что вы повстречались с Мелиндой и вынуждены спросить ее, как дела». А она отвечает, «О, все прекрасно, как всегда». Тьфу-тьфу, не сглазить бы. Чет только что с отличием окончил первый курс в Гарварде. Но все мои дети учились там, поэтому мы не сильно удивились, если вы понимаете, о чем я. И, конечно, я так горжусь своей дочерью Бетси, что она создала эту компанию, которая только что была продана за 2,5 миллиарда долларов. О, Господи! Она просто не знает, что делать со всеми этими деньгами. Вы слышали, что на следующей неделе ее фотография появится на обложке «Таймс»? А наш старшенький Вэйни недавно прошел квалификацию на Олимпийские игры. О, кстати, как ваш сын? В какой колледж он поступает? Это какое-то местное заведение? Он действительно был хорошим скаутом? Что вы ответили Милинди? Помните, что в общении с нарциссами наиболее эффективно поглаживание. Запишите свой ответ на отдельном листе бумаги и только потом продолжайте слушать книгу. Не забудьте в конце каждого предложения аббревиатурой обозначить, какой прием вы использовали. Ступень 5. Исправленный ответ. Есть два варианта, которые могут здесь помочь. Ваш выбор будет зависеть от того, какую цель вы преследуете во взаимоотношениях. Если у вас нет желания наладить дружеские близкие отношения с Милиндой. достаточно будет приведенного далее ответа. «Знаете, Милинда, нисколько не удивлена, что ваши дети такие талантливые и успешные». «П. В конце концов у них такая потрясающая наследственность, не так ли?» П. В. Вы имеете полное право ими гордиться. П. Если вы скажете это, Мелинда останется очень довольна. Она будет думать, что вы прекрасный человек, поскольку льстите ей именно так, как ей хочется. Такой подход может показаться вам нечестным или надменным. Вы правы, и я с удовольствием выбрал бы другой вариант – Однако не думаю, что надо быть чрезвычайно серьезным и открытым с каждым, и не согласен, что надо сближаться со всеми. В большинстве случаев, когда я чувствую, что кто-то страдает нарциссизмом и сильно занят собой, я просто использую поглаживание и не пытаюсь с ними сближаться. Обычно это хорошо срабатывает, избавляя меня от многих неприятностей и огорчений. С другой стороны, если вы хотите наладить более серьезные отношения с Мелиндой, то можно дать ей следующий ответ. «Мелинда, всегда рада слышать, как вы и все в вашей семье талантливы и успешны. П. Вы действительно замечательный человек, и я вам, конечно, не пара. П. Яч. «Иногда мне кажется, что я слишком мало знаю о вас». «Яч». «Порой я даже чувствую, что мы с вами как-то соревнуемся, чей муж больше зарабатывает или чьи дети умнее и так далее». «Яч». «Это меня тревожит, и я беспокоюсь, что вы тоже это заметили». «Яч. В». «Возможно, в этом виновата я сама, оп». «Может быть, я слишком старалась произвести на вас впечатление, поскольку вы, на мой взгляд, самосовершенство. П. Яч». «Если так, то прошу у вас прощения. П. Вы заметили, как мне неловко? В. В этом ответе вы делитесь с ней своими чувствами и позволяете себе быть ранимой, а не стараетесь соревноваться с ней и побеждать» вы также широко пользуетесь приемом поглаживания. Если вы даете Мелинде возможность почувствовать себя особенной, ей будет легче ослабить свою оборону и раскрыться перед вами. Нет гарантий, что такой метод сработает, но попытаться можно. Вы удивитесь, если узнаете, что за бравурным фасадом она на самом деле чувствует себя одинокой и опустошенной или иногда испытывает чувство незащищенности, как и все мы. Если Мелинда продолжает отсиживаться за оборонительной стеной, то можете быть уверены, что заняли верную позицию. Вы проявили уважение и пригласили ее к более дружеским отношениям. Ей придется решить, принимать ли ваше приглашение. Теперь вы знаете секрет общения с нарциссами этого будет вполне достаточно. Прием поглаживания прост и очень эффективен, но у него есть один недостаток. Может потребоваться сильно занизить свои ожидания от взаимоотношений с нарциссом. Он никогда не сможет полюбить вас или проявить к вам искренний интерес. Если вы надеетесь на большее, то обрекаете себя на бесконечное разочарование. Если от этой мысли вам грустно, помните, что у каждой монеты есть две стороны. Не пытайтесь выжить из камня воду. Не лучше ли посвятить свое время тем, кто даст вам все, что вам нужно? Общение с лентяями и упрямцами. Вот какую жалобу я слышу очень часто. «Мой муж никогда не помогает мне по дому». Почему он такой ленивый и упрямый? Это чрезвычайно распространенная проблема звучит как клише. Но для огромного числа семейных пар это действительно большая проблема. Жена говорит мне, он может перебрать карбюратор, но не способен справиться с пылесосом. Варианты на эту тему бесконечны. Пару лет тому назад я лечил привлекательную деловую женщину по имени Джувелл которая не знала, стоит ли соглашаться на помолвку с ее другом Рашидом. Обдумав все варианты, она решила порвать с ним и почувствовала большое облегчение. Спустя полгода они начали встречаться снова. Джувел решила, что он действительно тот, кто ей нужен, и они поженились. «Через два года Джувел снова пришла ко мне на приём». Она была на седьмом месяце беременности своим первым ребенком и сильно переживала по поводу замужества. Хотя она считала, что в семье у них нет никаких серьезных проблем, Рашид раздражал ее все больше и больше. Одной из ее претензий было то, что он казался ей упрямым и неуправляемым, когда она просила его помочь по дому. Вот как она объяснила проблему. Я люблю Рашида но в последнее время я на него сердито. Дело в том, что я знаю, как мне повезло, и он отличный парень, но часто я не получаю от него того, что мне нужно. Меня это так злит, что я просто замыкаюсь, и мы не общаемся. Иногда я просыпаюсь с чувством, что могу погубить свою семью. Вчера я испортила весь день только потому, что мне не понравилось, что он отказался приготовить пасхальные угощения так, как мне хотелось. Я была настолько расстроена, что пришлось принять душ, чтобы поднять настроение. Почему я позволяю какой-то глупой мелочи испортить наши отношения на весь день? Когда Рашид готовил картофель, она осторожно намекнула, что было бы неплохо воспользоваться кухонным комбайном. Вернувшись на кухню через несколько минут, Она увидела, что Рашид даже не достал комбайн из шкафа. Она повторила свое предложение, но он ее проигнорировал. Когда она снова его проверила через 10 минут, то комбайн уже стоял на столе, и она сказала, «Вижу, что ты наконец-то достал комбайн», Рашид ответил, «Не приставай, оставь меня в покое». Тогда Джувел спросила, «Неужели тебя раздражает, когда я советую то, что может хоть немного облегчить жизнь?» На что Рашид ответил, «Занимайся своим делом, а я приготовлю картофель». Это привело ее в ярость. Джувел не нравилось, что Рашид не так нежен, как ей хотелось бы. Например, когда она просила его положить руку на живот, чтобы он почувствовал, как шевелится младенец, Казалось, что ему это неприятно. Она сказала мне. Я была раздражена, потому что Рашид не проявил почти никакого интереса к ультразвуковым снимкам малыша. Прошлой ночью ребенок сильно толкался. Я лежала на тахте, отчаянно пытаясь уговорить его почувствовать, как ребенок шевелится, и сказала «О, ты должен это почувствовать». Он слегка притронулся к моему животу и быстро убрал руку, сказав «я почувствовал». Затем он уставился в телевизор. Я знала, что пока он держал руку на животе две секунды, ребенок не шевелился. Меня злит, что он никогда не обнимает меня и не прислушивается к моему животу. Другие мужчины подходят ко мне на улице и делают это, но не рошит. Когда доходит до близких отношений, он всегда держит меня на расстоянии вытянутой руки. Надо было слушать маму, когда она предупреждала меня, что люди не меняются. Многие из нас женятся полные восторгов и романтических идей о том, каким будет наш супруг. Когда же выясняется, что он не такой, каким вы его себе представляли, приходится делать выбор. Можете попытаться изменить его или принять таким, какой он есть. Мы уже видели, что попытки изменить кого-либо не имеют успеха. Но если принимать человека таким, как он есть, то появляется чувство, что вы согласны на худшее. Можно думать, что невозможно достичь счастья, пока ваш супруг не изменится. Но чем больше вы стараетесь его изменить, тем больше он упирается и сопротивляется. «В итоге вы оба раздражены и разочарованы». Я спросил Джувелл, не считает ли она себя слишком властной, и не это ли добавляет масло в огонь. Она ответила, «Вы правы, я очень властная, но заметила, что когда я с Рашидом мягче, то вообще ничего не происходит и не делается. Это меня раздражает, и все заканчивается тем, что я все делаю сама». Похоже, я приучаю его к тому, что все в доме должна делать только я. Вы заметили, что Джувел боится действовать самостоятельно. Она думает, что Рашид упрям, и боится, что он не будет выполнять свою долю обязанностей по дому. Поэтому она контролирует его и понукает. Это раздражает его и убивает в нем всякое желание помогать ей. В итоге он вообще ничего не делает. Это его злит, но он скрывает свои чувства и наказывает Джувел тем, что игнорирует ее и забывает все, что она ему говорит. В результате Джувел всё взваливает на себя. Это лишь закрепляет его пассивно-агрессивное поведение. Фактически она создала мощную бихевиоральную программу, которая гарантирует, что он не будет ей помогать или учитывать ее нужды. Конечно, это первый принцип КМТ. Мы создаем именно те проблемы взаимоотношений, на которые жалуемся, но мы этого не знаем, поэтому обвиняем других и чувствуем себя жертвами. Джувал говорит себе, что Рашид не должен быть таким упрямым, ленивым и невнимательным, поэтому она отчаянно пытается его перевоспитать но постоянно упирается в стену сопротивления. У нее есть другой выбор. Если она готова увидеть свою роль в этой проблеме и измениться сама, у нее будет больше возможностей получить желаемое. Я предложил сосредоточиться на одном специфическом моменте, когда Джувал и Рашид не поладили. Что сказал Рашид и что она ему ответила? Джувал решила рассмотреть пример с кухонным комбайном. Когда Рашид сказал «Не приставай, оставь меня в покое», она ответила ему «Неужели тебя раздражает, когда я советую то, что хоть немного может облегчить жизнь?» Джувал записала эти высказывания на ступени 1 и 2 своего журнала взаимоотношений. «А теперь выполним задание на ступени 3». Давайте посмотрим на контрольный лист СПУ и спросим себя, можно ли считать ответ Джувелл примером хорошего общения. Понять это совсем нетрудно. Прежде всего, Джувелл не симпатизировала Рашиду и не слушала его. Возможно, он был подавлен и раздражен, но она не признала его чувств и не пыталась найти правды в его словах. Джувелл не высказала никаких своих чувств. Она тоже чувствовала себя раздраженной и обиженной. Но вместо того, чтобы поделиться с Рашидом своими переживаниями, она решила, что он просто идиот, потому что игнорировал ее полезные советы. Наконец, она не выразила никакого уважения и теплоты. Вместо этого она его унизила, задав саркастический вопрос. Для Джувелл было шоком узнать, что ее показатель равен нулю или тройке. По шкале СПУ. Затем я попросил Джувел подумать о последствиях ее слов, как ее ответ повлияет на Рашида, изменится ли ситуация к лучшему. Подумайте об этом минуту перед тем, как продолжить слушать книгу. Снова замечу, что анализ был слишком прямолинейным. Джувел чувствовала себя расстроенной, потому что Рашид игнорирует ее, не помогает и отталкивает всегда, когда она пытается к нему приблизиться. Она хочет, чтобы он открылся эмоционально и обращал больше внимания на нее и их младенца. Но когда Рашид пытается сказать ей о своих чувствах, она его унижает, считая, что он упрямый. В результате Рашид будет раздражен, и ему еще меньше захочется ей помогать, обнимать ее или делиться с ней своими чувствами. Он не захочет делать то, о чем она его просит, так как Джувелл с ним плохо обращается, и в нем нарастает чувство сопротивления. Джувелл хотела знать, почему ее муж такой ленивый, упрямый и невнимательный. Теперь она знает ответ. Это потому, что она заставляет его быть таким. Такую схему поведения можно видеть в любой их ситуации. Она ворчит, а он замыкается или забывает выполнить свою часть работы по дому. Выбранный нами пример ярко демонстрирует, как они общаются изо дня в день. Очень больно сознавать, что причиной ваших проблем являетесь вы сами. Если у вас достанет мужество обсудить причину своего поведения с тем, кто с вами не очень ладит, то это вам сильно поможет. Когда Джувел поняла, что сама отталкивала Рашида и что он покорно играл ту роль, которую она ему дала, она расплакалась. Ранимость Джувел может быть ценным качеством, если она готова поделиться слезами с Рашидом и поговорить о конфликте по-доброму и уважительно, без намека на упрек или осуждение, он почувствует себя ближе к ней. Ей надо вызвать в нём желание открыть свои негативные чувства, и она должна его выслушать и поддержать. Если она хочет любви, она должна отдать ему свою любовь, а не властность и раздражение. Это означает, что в общении с Рашидом ей придется применить большие дозы обезоруживающих приемов, мысленного и чувственного сопереживания, вопроса и поглаживания. Ей придется делиться своими чувствами уважительно и без осуждения, используя формулировку Я чувствую, а не воздвигать стену и не вести себя властно или критически, когда ей обидно. Что могла бы ответить Джувел, когда Рашид сказал Не приставай, оставь меня в покое. Еще раз прослушайте пять приемов эффективного общения. И запишите свой исправленный ответ на отдельном листе, и только после этого продолжайте слушать книгу. Не забудьте в конце каждого предложения указать, какие методы вы использовали. Ступень 5. Исправленный ответ. Джувелл могла бы сказать следующее. «Рашид, мне неприятно слышать от тебя, что я властная, потому что я знаю, что ты прав». Уверена, это действует на нервы. Яч. Оп. ЧС. Я действительно люблю тебя и хочу больше знать о твоих чувствах. ПВ. Наверное, ты чувствуешь себя одиноким. ЧС. В то же время ты просишь меня оставить тебя в покое. И я могу понять, если ты не настроен говорить со мной прямо сейчас. МС. ЧС. П парадоксально, но как только Джувал согласилась, что она была властной, она перестала восприниматься таковой. Когда она признается что ее поведение раздражает Рашида и что он имеет право быть таким раздраженным, он возможно перестанет так сильно раздражаться. Однако очень важно ее отношение и тон малейший намек на враждебность или агрессию сведет ее усилия к нулю Если она хочет, чтобы Рашид открылся, важно проявить доброту и уважение. Если она его унизит или намекнет, что у него проблемы, он снова замкнется в себе. Итак, как же расположить к себе того, кто упрям и ленив? Необходимо проанализировать собственное поведение и задуматься, не вы ли сами подливаете масло в огонь. Джувелл постоянно убеждала себя, что во всем виноват Рашид поэтому очень старалась изменить его. Она говорила ему, что делать, и постоянно напоминала о том, чего он не сделал. Но все было бесполезно. По сути, чем больше она старалась, тем хуже становились их отношения. Вместо того, чтобы попытаться решить эту проблему, она может сосредоточиться на его чувствах и поделиться с ним своими переживаниями. Почти на самой поверхности лежат сильные эмоции, которые они оба игнорируют. Эти чувства переполняют их обоих, но они отказываются от них. Они не могут решить проблему, поскольку не связаны эмоционально. Между ними нет близости, но лишь постоянная война за контроль. Как только Джувел и Рашид озвучат свои чувства и станут ближе, большинство их проблем исчезнут сами собой им не придется их решать. Но если останется проблема, которую надо решить, сделать это им будет гораздо легче, но только в том случае, если они будут работать в одной дружной команде. Как общаться с тираном Знаете ли вы какого-нибудь тирана? Это может быть ваш начальник, супруг или другой родственник. Они хотят всё держать под своим контролем. «И никогда не принимают во внимание ваши чувства. Если вы что-нибудь делаете не так, как им хочется, они приходят в ярость». Терри рассказала мне, что ее старшая сестра Марго была чрезвычайно властная особа. Терри была постоянно расстроена и раздражена тем, как Марго заботилась об их престарелой беспомощной матери, которая стала очень зависима от нее. Терри это сильно огорчало, потому что Марго не считалась с ее мнением, когда принимала решение. Терри рассказала. Марго командовала в доме, установив программу ухода за больной матерью, но мне думается, что это неверная идея. Марго тратит более 10 тысяч долларов в месяц, нанимая людей по уходу за ней. Но состояние матери надолго не хватит, если Марго будет продолжать так сарить деньгами мне думается маму лучше перевести в дом престарелых терри хотела знать что делать я попросил ее привести пример их конфликта в точности описав что сказала марго и что ответила гей терри терри сказала что в выходные они с марго говорили о слабеющем здоровье мамы и сестра сказала я разочарована в тебе потому что ты не поддержала мои решения на что терри ответила Ты принимаешь все решения единолично и никогда не советуешься со мной. Я попросил Терри записать слова сестры и свои на ступени 1 и 2 журнала взаимоотношений. Теперь перейдем на ступень 3. Можно ли назвать ответ Терри примером хорошего общения? Слушала ли она, выразила ли свои чувства открыто, проявила ли уважение? Терри провалила все три задачи. Прежде всего, она проигнорировала чувство Марго. Марго казалась разочарованной и пожаловалась, что ей необходимо больше поддержки. Возможно, Марго была расстроена, чувствовала себя одинокой и утомленной. Терри не выразила своих чувств. Она тоже была расстроена и одинока, но вместо того, чтобы рассказать о своих переживаниях, она стала критиковать Марго. Конечно, она не выразила никакой любви и уважения. Ее ответ прозвучал как осуждение и критика. Теперь выполним задание ступени 4 в журнале взаимоотношений. Каковы последствия ответа Терри? Улучшится ли ситуация от ее ответа? Когда Марго пыталась сказать сестре, что нуждалась в помощи и не была уверена, что они работают в одной команде, Терри ее не слушала и не признала справедливости ее слов. Вместо этого она обвинила Марго в том, что та ни с кем не советуется. Похоже, Марго и Терри хотят одного и того же, быть одной командой. Но вместо того, чтобы признать это, Терри критикует Марго. Это приведет лишь к еще большему противостоянию и недоверию. Марго не будет советоваться с Терри, если Таня перестанет унижать ее всякий раз, когда Марго захочет с ней поговорить. Терри была убеждена, что именно Марго виновата в том, что они никак не научатся работать вместе. Когда Терри вдруг поняла, что она сама отталкивала Марго и препятствовала всякой возможности сблизиться с сестрой, она призналась, что ей стыдно. Открытие было для нее шокирующим, потому что она была совершенно уверена, что во всем виновата ее сестра. Теперь перейдем к ступени 5. Что могла бы ответить Терри, когда Марго сказала ⁇ Я так разочарована тем, что ты не поддерживаешь мои решения ⁇ В этой ситуации пригодится любой из пяти секретов эффективного общения, но особенно полезный обезоруживающий прием и поглаживание, наряду с умелым использованием чувственного сопереживания и формулировки, «Я чувствую». Запишите ваш исправленный ответ на отдельном листе бумаги и продолжайте слушать книгу. Не забудьте указать в конце каждого предложения аббревиатуру, уточняя, какой прием вы использовали. Ступень 5. Исправленный ответ. Вот какой исправленный ответ записала Терри когда выполняла свое задание на ступени 5 журнала взаимоотношений. «Господи, Марго! чувствуем мы обе думаем одинаково. Яч. Оп. Ты говоришь, что разочарована во мне, потому что я не поддерживаю твоих решений. МС. ЧС. Мне так неловко, что основную тяжесть ухода за мамой ты взяла на себя. Яч. Оп. ЧС». «Наверное, я тебя раздражаю и злю, потому что не помогаю тебе». «ЧС. Я тебя люблю и хочу помогать». «Яч. П. Расскажи мне, что ты чувствуешь и что думаешь о маме». «В. В этом ответе Терри признает, что недостаточно поддерживала Марго. «Трудно признаться, что вы кому-то не помогаете». Но сожаление, которое вы испытываете и выражаете, иногда может стать поводом для более теплых отношений. Случается, что вы думаете, что пребываете с кем-то в плохих отношениях. А на самом деле это не так. От таких мыслей вы так сильно расстраиваетесь, что не замечаете, что оба думаете одинаково и хотите одного и того же. Вы даже можете так эмоционально самовыражаться, что вместо диалога получается настоящее сражение. Легко попасть в ловушку, навешивая ярлыки. Как только вы о ком-то подумаете, что он тиран, то сразу будете втянуты в войну за власть с этим человеком. Вы оба начнете сражаться, но победителей в этой борьбе не будет. Я предлагаю совсем другое решение. Вместо обвинений, ссор, упреков или обороны – Можно умело выслушать, поделиться своими переживаниями в доброй, искренне уважительной и заботливой манере. Это почти всегда приводит к взаимному доверию и сотрудничеству. Общение с ревнивцами Художник-декоратор Лис рассказала мне, что ее сестра, Катрина, всегда сильно ее ревновала. Когда они были детьми, у Катрины были проблемы с весом, и ей так и не удалось их преодолеть. Она сильно завидовала Лис за то, что та была хорошенькая, стройная и пользовалась успехом у ровесников. Лиз часто пыталась поговорить с Катриной и отчаянно стремилась к более добрым отношениям с ней, но, как сказала Лис, Катрина всегда ее отталкивала. Я попросил Лис привести какой-нибудь пример разговора с Катриной. За день до нашей встречи Лис разговаривала с сестрой об их взаимоотношениях, и та сказала «У нас нет ничего общего». Лис ответила «Мне очень хочется дружить с тобой». Она попыталась обнять Катрину, которая оттолкнула ее. Лис обиделась и резко ответила «Ты такая ревнивая, очнись!» Был ли ответ Лис примером хорошего общения? На первый взгляд ответ Лис выглядит добрым, но если вдуматься, используя таблицу СПУ, можно прийти к другому выводу. Посочувствовала ли Лис Катрине? Катрина ревновала сестру с самого детства и, вероятно, все еще чувствовала себя одинокой и не такой, как все. Она, возможно, злилась и ненавидела Лис, но Лис не признавала никаких переживаний Катрины поэтому она оттолкнула Лис. Лис не выразила своих чувств прямо и уважительно. Когда Катрина сказала «У нас нет ничего общего», Лис обиделась, огорчилась, почувствовала себя отвергнутой, но смолчала об этом. Вместо этого она сказала «Мне очень хочется подружиться с тобой». Говоря это, она фактически лгала, потому что в тот момент не испытывала таких чувств. Ей просто было обидно, что ее оттолкнули. Вместо того, чтобы поделиться своими чувствами, Лис разозлилась и унизила Катрину, обвинив ее в ревности и потребовала, чтобы та очнулась. Конечно, такие слова не выражают искренней любви и уважения. Ее первый ответ прозвучал лживо, а второй был враждебным. По таблице СПУ Лис получила ноль. А теперь выполним задание на ступени 4. Каковы последствия ответа Лис и её сестре? Как ее слова повлияют на Катрину? Это был необдуманный ответ. Вот как Лис оценила его. Катрина подумает, что я по-прежнему ее враг, и у нас нет ничего общего. Поставьте себя на место Лис и подумайте о более эффективном ответе, используя пять секретов эффективного общения. Что вы могли бы ответить на заявление Катрины, у нас нет ничего общего. Напишите свой ответ на отдельном листе бумаги и продолжайте слушать книгу. Ступень 5. Исправленный ответ. Приводим исправленный ответ Лис. Катрина. Мне очень больно слышать от тебя, что у нас нет ничего общего. Но я с тобой согласна. Яч, МС, Оп. Наши отношения уже давно не очень близкие, и это меня сильно тревожит. Оп, Яч. Похоже, ты теперь на меня сильно зла. Яч. Знаю, что во многом виновата именно я. Но долгое время я этого не понимала, поэтому во всем винила тебя». «Оп. Хочу, чтобы ты знала, как я тебя люблю, и меня огорчает, что мы никогда не были дружны». «П. Яч. Сможешь ли ты дать мне еще один шанс и рассказать, что ты чувствовала?» «В. Когда Катрина сказала «У нас нет ничего общего», казалось, она пытается закрыть дверь перед носом сестры. Но ее слова можно оценить и по-другому». Иногда люди воздвигают стену и ведут себя недоброжелательно, чтобы защититься от обид и разочарований. Лис могла бы взглянуть на ответ Катрины как на прекрасную возможность сблизиться с сестрой. Это потребовало бы признания переживаний Катрины, побудило бы ее открыться и признаться сестре в любви. Лис придется поделиться своими чувствами в открытой, уважительной манере. Ваши предположения относительно взаимоотношений имеют практически мгновенное влияние на то, что случится. Если сказать себе, что этот человек – ваш враг, вы сразу же окажетесь в состоянии войны с ним. Но если вы думаете о конфликте как о возможности больше понять человека и полюбить его, то ваш враг станет воспринимать вас как друга. Это один из фундаментальных принципов КМТ. Мы сами ежеминутно и ежедневно создаем реальность своих взаимоотношений, но не понимаем, какой властью обладаем. Примирение с Катриной потребует гораздо большего, чем один умелый ответ Лис. Если Катрина начнет открываться, то Лис будет крайне трудно ответить ей доброжелательно, а не враждебно. Несомненно, у Катрины приготовлен для Лис длинный список претензий и обид. Если Лис выслушает их и будет воспринимать жалобы Катрины с уважением и любовью, возможно, сестра ослабит свою оборону и взглянет на нее более доброжелательно. Как общаться с критиками? Критику можно считать самой распространенной проблемой в любых взаимоотношениях. И если вы желаете научиться общаться с критиками умело, самым подходящим приемом будет обезоруживание. Умело пользуясь им, можно опровергнуть почти любую критику. Однако это непросто, потому что терпеть унижение очень больно. Кроме того, критика часто кажется несправедливой, неправильной, вульгарной, поэтому мы возмущаемся и защищаемся, и это все портит. Во время одного из моих семинаров по доверительным отношениям Сильвия, профессор английского университета, описала длительный конфликт со своей сестрой Джоан. Сильвия объяснила, «В семье я единственная, кто окончил университет, и мои отношения с Джаан всегда были натянутыми. С детства она обвиняла меня в том, что я веду себя высокомерно и унижаю ее. Но это несправедливо». Как не убедить ее в том, что она ошибается? Пытаясь доказать, что кто-то неправ, вы начинаете войну, особенно если другой человек расстроен и относится к вам плохо в течение долгого времени. Кроме того, оппонент не сможет понять, как он неправ, пока вы не признаете его правоту. Речь идет не о манипуляциях или фокусах со словами, Необходимо увидеть, что критика справедлива. Это не всегда легко, поскольку мы часто не видим, как наше поведение влияет на людей вокруг нас. Я спросил Сильвию, может ли она счесть справедливой критику Джан. Она настаивала на том, что никогда не вела себя высокомерно или оскорбительно со своей сестрой. Я попросил ее вспомнить пример какого-нибудь разговора между ними. Сильвия рассказала, что на предыдущей неделе Джаан сказала ей. «Ты думаешь, что лучше всех в семье?» Сильвия ответила. «Ты не представляешь, какой у меня большой опыт». А теперь перейдем на ступень 3. Можно ли считать ответ Сильвии примером хорошего общения? Проявила ли Сильвия сочувствие, признала ли чувства сестры? Выразила ли она свои чувства в доброй и уважительной манере? Вот как Сильвия оценила свой ответ. Ступень 3. Плохое общение – хорошее общение. Мой ответ был примером плохого общения, потому что я не признала чувств Джоан и не попыталась увидеть смысл в ее критике. Вместо этого я стала защищаться – Я не поделилась своими чувствами. Мне было обидно, грустно. И я разозлилась, но не сказала Джоан, что чувствовала. Я заявила, что она тупица и не понимает, о чем говорит. Конечно, в этом не было заботы и уважения. Теперь выполним задание на ступени 4. Подумайте о последствиях ответа Сильвии. Что почувствует Джоан, когда Сильвия скажет... «Ты не понимаешь, какой у меня большой опыт». Похоже, Сильвия хочет сказать, что Джаан не права. Но именно на это и жаловалась Джаан. В словах Сильвии прозвучало унижение по отношению к сестре. Она вполне могла бы сказать, «Ты просто идиотка, не знаешь, о чем говоришь». Джаан вновь убедилась в том, что ее сестра считает себя лучше всех в семье. Сильвия была уверена, что Джоан никак не может быть права. «Я указал, что именно это и заявляла Джан. Сильвия считает себя выше всех». Первоначальный вопрос Сильвии был таким. «Как мне убедить сестру, что она неправильно обо мне думает?» Сильвии было больно узнать, что сестра не ошибалась в отношении ее. Она действительно обращалась с Джан без уважения и высокомерно. Теперь встаньте на место Сильвии и подумайте, можно ли ответить более правильно. Помните, что Джан только что сказала. «Ты думаешь, что лучше всех в семье?» Используйте любой из пяти секретов эффективного общения, но основной прием – обезоруживающий. Джоан не поймет, что несправедливо к сестре, пока Сильвия не согласится с тем, что Джиан абсолютно права. Это потребует мужества, любви и доброты. Запишите свой исправленный ответ на отдельном листе бумаги и продолжайте слушать книгу. Ступень 5. Исправленный ответ Вот как исправила свой ответ Сильвия. Ты права, Джан. Иногда я действительно веду себя высокомерно. Оп. МС. Мне ужасно больно слышать это от тебя, потому что я понимаю, как плохо с тобой обращалась. Кажется, я ни разу не смогла показать тебе, как сильно тебя люблю. Яч. Оп. П. Наверное, ты во мне разочарована. ЧС. Не удивлюсь, если ты обижена и злишься на меня. ЧС. Давай поговорим об этом. В. «Расскажи мне, что обидного я сказала или сделала тебе». В. Этот ответ демонстрирует закон противоположностей, о котором мы говорили в главе 13. Когда Сильвия признает, что критика Джоан справедлива, то эта критика сразу же перестает казаться справедливой, так как Сильвия покорна, полна раскаяния и любви. Высокомерные люди так не разговаривают. Если Сильвия станет говорить от сердца, то сестра будет относиться к ней иначе, и у них появится возможность восстановить отношения».